Глава 12. тет тет Эльза слушала очень внимательно, не перебивала и все это время не сводила с меня глаз. Под ее взглядом мне было очень неуютно, поэтому я с особым усердием вцепилась в блинчики, потупив взор. — Внебрачная дочь министра магии, значит... — медленно протянула она, потирая подбородок. — сильно, однако... Думаешь, он приложил руку к похищению Светланы Абрамовой и ее младшей дочери? Уверен в этом? Ладно, с этим ты сам разберешься. Я нищейка, всего лишь некромант и убийца. Отмахнулась Сильза. Ты, я так понимаю, хочешь, чтобы я проверила Ангелину по ее сущности и выдала тебе свое экспертное мнение? Ага. У Лины очень нестабильная магическая составляющая и такая темная, что черная, как ночь. А к кому идти за консультацией по таким вопросам, если не к тебе? А еще мне нужен твой совет, как поступить со всей этой сложившейся ситуацией с Линой в багажнике и моим накрывшимся медным тазом заданием. Я пока не связывался с инквизиторами, так как опасаюсь предателя в нашем кругу. А еще опасаюсь слишком бурной и несвоевременной реакции министра магии на факт похищения его дочери. Он может внести смуту в наши дела». Не знаю, как дальше действовать и кому доверять, поэтому пошел к тебе как к человеку, которому доверяю безмерно и во всем. Красиво льстишь, одобряю, цокнула языком Эльзы. Тебе твой отец специальные уроки давал, что ли, на тему того, как избегать моего праведного гнева. Он также, Юлит, зараза эдакая. Бестян не ответил, но его хитрый взгляд и очаровательная улыбка были лучше всех ответов. Эш вздохнула. «Что ж, нам тут еще долго сидеть тогда. Без сгоняй-ка ты пока сам знаешь куда за лакричным тортом с джемом из лебестков роз. Оставь нас с Линой наедине на некоторое время. Мне нужно ее осмотреть и сделать это без посторонних глаз». Без с опаской посмотрел на Эльзу, будто пытался взглядом ей что-то объяснить. «Я бы хотел быть при этом рядом, чтобы контролировать возможные неадекватные магические всплески Лины», осторожно произнес он, тщательно подбирая каждое слово. «Да я уж сама справлюсь и проконтролирую, а вот ты со своей аурой хозяина нечисти будешь мне мешать». Нетерпящим возражением тоном сказала Эльза. «Думаешь, я ничего не понимаю? Да тебе сейчас фонит скрящейся магии, как от горящего фейерверка. Я, конечно, не впаду в такое неадекватное состояние, в каком у тебя фесе, судя по всему, еще пребывает, но ты будешь мне мешать, и тебе следует оставить нас одних. Это не обсуждается». Без вздохнул, но спорить не стал. Он ободряюще улыбнулся мне, давая понять, что все хорошо, и направился к выходу. Хлопнула входная дверь, предварительно возвращенная обратно на свои петли. Послышали звуки удаляющихся шагов. Эльза подождала, пока Бестиан телепортируется с территории особняка, и сверкнула на меня своими черно-голубыми демоническими глазами. «Так, а теперь, пока Бея бегает за тортом, мы поговорим нормально». «Хочу послушать, как ты будешь честно рассказывать, как и при каких обстоятельствах у тебя впервые проявилась магия, не пытаясь красоваться перед своим мужчиной». И я смутилась, и почему-то возникло жуткое желание оправдываться. «Да он... да мы... да он не... не твой мужчина?» — подхватила Эльза. «Ага, а я не высший демон, а самый настоящий ангел. Незаметно, что ли?» Я вздохнула, но не стала спорить. «К тому же, Эльза была права, просто я не привыкла пока к такому положению вещей». Обняла себя за предплечье в инстинктивном желании защититься. «Я плохо помню конкретный момент проявления магии», — негромко начала я. «Воспоминания того дня выглядят смазанными». — Расскажи все, что помнишь, а я задам правильные вопросы и попробую выводить из твоей памяти то, что ты благополучно забыла, — произнесла Эрза. — А вы и такое можете? — удивилась я. — Я много чего могу. — Так что там насчет пробуждения твоей магии? Как именно это было? — Ну, я спасала сестру из пожара. Я рассказала как можно подробнее все, что произошло в тот день. «Как я шла по торговому центру, как я бежала к сестре через языки пламени?» «Как именно возник пожар?» — уточнила Эльза, нетерпеливо постукивая костяшками пальцев по столу. А я пожала плечами. «Мне неизвестна причина возгорания. На тот момент я не вникала, а после того случая я очень быстро оказалась тут, в Искандере, когда за нами пришел отец». «Я помню только момент, когда я уже в некоем обличье сущности прорывалась через горящий коридор к сестре». «И как ты выглядела при этом, не знаешь?» Я покачала головой. «Я не смотрела специально в какие-то зеркала». «Зато краем глаза ты должна была видеть себя в отражении витрин, и твоя память должна была зафиксировать эту информацию», — уверенно произнесла Эльза. «Так, а на улицу ты в каком обличии вышла?» «В человеческом. Хорошо помню, как бежала и уменьшалась в росте. Смотрела на свои руки и видела, как они превращаются обратно в человеческие». «Это был абсолютно неконтролируемый тобой процесс, я правильно понимаю?» «Да». «И ты ни разу после этого не оборачивалась полностью случайно и не пыталась оборачиваться сама?» «Нет». «Боюсь», Эль захмыкнула. «Тебя можно понять». И я нервно сцепила пальцы в замок перед собой. Я пыталась спрашивать у родителей про свою магию, но... В общем, это был самый первый раз, когда отец меня избил. Тихо произнесла я. «Меня никогда до этого не били. Мне было очень страшно, больно и обидно». И клятву магическую с меня взяли, да и без нее у меня очень быстро пропало желание что-либо о себе узнавать через кого-то. А копания в книгах мне ничем не помогли. Эльза очень медленно вдохнула и выдохнула. Выглядело это так, будто она пытается сдержать себя и не давать волю эмоциям. При словах об избиении ее заметно перекосило. Взгляд потяжелел. У тебя с тех пор наблюдается только частичная трансформация при какой-то большой эмоциональной волне, например. Верно? Я кивнула. Эшза задумчиво потерла подбородок, продолжая второй рукой постукивать по столешнице. Момент вспышки магии в тебе. Каким он был? Не помню. Вспоминай. Вообще ничего не помню из этого момента, простите. Вспоминай! С нажимом произнесла Эльза, продолжая постукивать пальцами по столешнице. Звук становился все громче и начинал звучать неким определенным ритмом. «Ты – торговый центр. Огонь вокруг. Вспоминай!» и Я, как завороженная, смотрела на кончики пальцев Эльза, выстукивающие некий ритм, и чувствовала, что не в силах отвести взгляд в сторону, пошевелиться. Сознание стало ватным, тяжелым, и из этой плотной ваты доносился только голос Эльзы. «Вспоминай и говори вслух все, что сейчас приходит в голову. Вспоминай!» Последнее слово было сказано с таким нажимом, что у меня здорово разболилась голова. А потом я действительно кое-что вспомнила. «Музыка...» – прошелестела я. «Какая?» — тут же спросила Эльза. И я, все так же не мигая, смотрела на ее выстукивающие гипнотический ритм пальцы, а перед глазами мелькали картинки прошлого. Большой торговый центр, яркие солнечные лучики, громко хохочащая Ульяна, которая вредничала и убегала от меня, и красивая мелодия. «Колыбельная!» — прошептала я. Там играла что-то вроде колыбельной. «Где там? Вспоминай!» Звук постукивающих пальцев усилился и уже на батом звучал в голове. Я нервно облизнула губы, продолжая неподвижно смотреть в одну точку. В торговом центре заиграла мелодия. Она лилась из колонок, включилась просто так в какой-то момент. Мелодия была похожа на колыбельную, только не добрую, а такую зловещую какую-то, что ли. «Ты слышала эту колыбельную раньше?» «Да, много раз», — сначала сказала и только потом поняла, что это правда. Я пела тебе твоя мама», — я медленно покачала головой. «Нет, мама не пела мне песен с такой мелодией». «Твой отец? Другие родственники?» и Я вновь медленно покачала головой. «Нет, не знаю». Не помню ничего про каких-то других родственников. Не знаю, есть ли они у меня вообще. Отец появился только после того пожара, и он уж точно никогда не пел мне песен. Наверное. Не знаю. Не помню. Вспоминай! Постукивание пальцев стало совсем уж невыносимым. И моей сущности это не нравилось. Да не помню я. «Тебе нужно вспомнить!» — монотонно повторяла Эльза. «Ты должна вспомнить! Тебе необходимо вспомнить! Вспоминай!» «Ты не помни, я сказала же!» Гаркнула громко, неожиданно для самой себя, и зло уставилась на Эльзу хищным взором. Она сразу же перестала стучать пальцами по столу, а с меня будто спал гипнотический морок. Я тряхнула головой, глянув на Эльзу теперь уже нормальным человеческим испуганным взглядом. «Простите, простите, пожалуйста, не знаю, что на меня нашло. Все в порядке?» Эльза действительно не выглядела какой-то обиженной и оскорбленной. Скорее уж, еще более заинтересованной. Она аж вперед подалась, внимательно разглядывая меня. «Скажи, а как твоя мама вела себя, когда отец объявился?» Она очень испугалась но сопротивляться не стала. «Как будто ждала, что такое может случиться?» Я пожала плечами. «Возможно. У меня самой были такие мысли, но мама всегда уходила от ответов на эти вопросы. Она вообще предпочитала не разговаривать со мной об отце, обходилась общими фразами. И с тех пор, как мы покинули родной мир, мама вообще стала более замкнутой». «Земля не твой родной мир», — неожиданно прервала Эльза. «Ты из Искандера». Я вопросительно вздернула бровь. «В смысле? Я родилась в другом мире? Не в Искандере? Мы в Воронеже жили», — добавила зачем-то. Эшзе покачала головой. «Ты родилась в Искандере? В этом нет сомнений?» Я опешила. «Как так? Но вот так. Я чувствую в тебе существо из этого мира и конкретно из Искандера». «Я чувствую это как высший демон, способный улавливать некоторые специфичные энергетические шлейфы. Твоя... как бы так тебе сказать... В общем, запах твоей плоти и магии соответствует запаху прирожденного Искандерца». Эльза при этом хищно облизнулась. «В этом нет сомнений. Я не могу перепутать такие вещи. У меня уже слишком большой опыт в этом деле». «Но...» «Как? Почему? Я же... Мы же...» Я умолкла, да нельзя взволнованной услышанным. «Ангелина, я не знаю, в каком именно возрасте тебя перевезли в другой мир, но, кажется, сделали это в совсем юном возрасте. Возможно, тебе и года не было». «Ты не дала мне углубиться в твое сознание, сбросив гипнотический морок. и Я не рискну сейчас снова его на тебя набрасывать. Нужно в другой раз попробовать, с более тщательной подготовкой, чтобы посмотреть этот момент в твоем детстве. Но я уверена, что на землю тебя перевезли и не давали твоей магии развиваться». «Я ничего не понимаю», — жалобно простонала я, схватившись за голову. Вот так вот. Все же считала себя коренной воронежской девушкой, а тут на тебе. Я из Искандера. Как так? В голове не укладывалось. «Знаешь, зачем я на самом деле беса спровадила?» Неожиданно спросила Эльза. «Чтобы провести с тобой один ритуал, который ему очень не понравится. Чтобы попытаться узнать о твоей сущности побольше». «Будет больно?» Прямо спросила я. «Очень». Не стала врать Эльза. Поэтому бесу и не понравится. Точнее, он начнет злиться, а я ненавижу, когда он злится. Я ж сама отношусь к нечисти, хоть и высшей, но у меня тоже от его гнева голова жутко болит. Зато этот ритуал позволит мне понять сразу очень многое. Эх, хмыкнула. Мне понравилось, что мне не стали рассказывать сказки про безболезненную процедуру. Такого рода успокоительные лапша на уши мне никогда не нравилась. Хорошо, что вы со мной будете делать? А ты как думаешь, что может делать высший демон с профессиональными навыками некроманта? Эльза белозубо улыбнулась, и глаза ее странно сверкнули синевой. Мне нужно ненадолго тебя убить, чтобы полюбоваться твоей магической искрой. С этими словами она раскрыла свою демоническую воронку и ко мне ринулись яркие голубые демонические нити.